Неудобный реформатор Алексей Николаевич Косыгин, 1904-1980, возглавлял советское правительство почти 16 лет. Руководимый им кабинет состоял из профессионалов высшего класса, людей осмотрительных, осторожных, умеющих беречь зыбкую стабильность в обществе, потому что премьер делал ставку не на преданных, а на компетентных. Этот руководитель умел находить для страны и народного хозяйства методы лечения помимо шоковой терапии. Многие отмечают, что Косыгин был белой вороной в Брежневском политбюро, и отстаивать свои позиции ему было очень непросто. Родился будущий предсалмина в Петербурге в 1904 году, а в 1919 году ушел добровольцем в Красную армию. Этот шаг предопределил будущую партийную принадлежность Косыгина. И хотя его длинный путь в жизни государства был связан с экономикой и производством, а не с партийной карьерой, ЦК он имел вес человека образцовой большевистской биографии которую начал красноармейцем. Окончив кооперативный техникум, он работал в Сибири в системе потреб-кооперации. В 1927 году вступил в партию женился. В 1930 году подающего надежды молодого члена правления Ленского союза кооператоров отправили учиться в Ленинград. В 31 год он окончил Ленинградский текстильный институт. С этого момента его карьера развивалась с головокружительной быстротой. Сначала работал мастером, затем начальником цеха текстильной фабрики имени Желябова, а через три года его назначили директором этого предприятия. В 1938 году Косыгин становится председателем Ленинградского горосполкома. В январе 1939 года его переводят в Москву наркомом текстильной промышленности СССР. С этого поста Косыгин начинает свою сорокалетнюю работу в правительстве. На 18-м съезде КПСС делегат Косыгин был избран членом ЦК и замечен Сталиным. Алексей Николаевич вполне соответствовал его представлениям об идеальном министре. Компетентный, опытный, молодой, без амбиций политического вождя, с идеальной биографией коммуниста, представитель сержневого народа империи, интеллигент, но рабочего происхождения. И Сталин назначил Косыгина заместителем предсовнаркома и председателем Совета по товарам народного потребления. В первые часы войны Косыгин становится заместителем председателя Совета по эвакуации. В армии его имя было синонимом надежности. Алексей Николаевич вошел в историю Великой Отечественной как уполномоченный Государственного комитета обороны в блокадном Ленинграде. Дорога жизни его заботами превратилась в образцовое хозяйство, спасительное для города». А еще ленинградцы и сейчас помнят, как Алексей Николаевич спас мальчика, которого считали мертвым. Он нашел его среди коченевших трупов и заметил, что века ребенка подрагивает. Человек, привыкший внимательно относиться к цифрам, оказался спасительно внимательным к человеку. В военные годы Косыгину поручали самые ответственные задания. Заготовка топлива, эвакуация заводов и населения, снабжение освобожденных территорий, строительство трубопровода по дну Ладожского озера. За несколько месяцев 1942 года Косыгин восстановил судоходство по Ладоге и вдохнул жизнь в разбитые ленинградские предприятия, которые уже к концу года обеспечивали нужды фронта. В 1943 году Косыгин возглавил правительство РСФСР, а в 1948 году стал членом Политбюро ЦК. В нем видят будущего премьера. Алексей Николаевич возглавляет Министерство финансов, а в 1948-1953 годах Министерство легкой промышленности. Но в те же послевоенные годы над головой Косыгина прогремела гроза. Печально знаменитое ленинградское дело могло до срока завершить его карьеру. На допросах следователи получили показания против Косыгина. Но Сталин разрядил обстановку знаменитым царским обращением. «Работай, Косыга! Работай!» И все-таки ленинградское дело не прошло бесследно. В 1952 году статус Алексея Николаевича понижают, его снова делают кандидатом члены Политбюро ЦК. В 1953 году Косыгин лишается и кандидатства, на 4 года выбывая из партийной элиты. В этом же году Косыгин теряет пост заместителя председателя Совета Министров СССР, но через несколько месяцев возвращается в свой кабинет. В 1956 году Косыгина переводят на работу в Госплан первым заместителем председателя, а с 1957 он снова становится заместителем главы правительства. В 1960 году Косыгина, к тому времени уже председателя Госплана СССР, делают первым заместителем Хрущева. С этого времени он фактически является техническим руководителем государства. Возвращение в Политбюро ЦК КПСС состоялось осенью 1964 года. Алексей Николаевич становится главой правительства, председателем Совета Министров. Профессионализм Косыгина вызывал доверие и на внутренних, и на внешних рынках. Партнеры из социалистических стран – из Италии, Франции, смело шли на совместные проекты с правительством Косыгина. Никогда специально не изучая дипломатию, этот человек в международных делах опирался на авторитет страны и на собственный авторитет талантливого и честного руководителя. У него был свой внешнеполитический триумф, вошедший в историю дипломатии. Январь 1966 года — Ташкент, урегулирование индийско-пакистанского конфликта. В трудных переговорах с лидерами воюющих стран Косыгину пригодилась выдержка военных лет. Война была предотвращена. Простые люди уважали Косыгина даже за его упрямую верность в памяти Сталина, человека, у которого он как управленец многому научился. При этом к культу личности Косыгин относился отрицательно и память о незаконно репрессированных коллегах чтил. Интеллигенция постаралась не заметить этого, а народ оценил его принципиальность. Этот странноватый человек олицетворял собой здравый смысл России. В народе даже ходили слухи, что он сын Николая II, спасшийся цесаревич Алексей Николаевич. Ведь Цесаревич полный теска Косыгина и родился почти одновременно с советским премьером в августе 1904. -го. Когда обращаешься к архивам, чтобы узнать хоть что-то о юности и молодости Косыгина, начинает казаться, что речь идет не о будущем премьер-министре огромной страны, а о супер агенте, всю жизнь проработавшем. В генеральном штабе, из личного дела которого изъято ровно половина. Он родился в 1904 году, в 15 лет ушел добровольцем в Красную армию, но вместо перекопа попал под Архангельск. в Труд армию Троцкого.